Глава 24. Михей Ашара стояла в лунном свете на площадке, где мы поджарили тысячи паладинов, где сварили моего младшего брата в зеленом пламени. Она молилась, простирая руки, как Латиане. Но она была не из них. Они не поклонялись Хавве или Спящей. Этого имени я не слышал ни в одной из известных религий. Тем не менее, эта женщина была предана ей. «Не повери, как все. Нет, она была подобна апостолам Лену и Бенту. Она верила из-за того, что увидела и пережила. Я не чувствовал стыда, прерывая молитву неверной. О чем ты просишь?» Игнорируя меня, Ашера бормотала себе под нос. Звуки старого парамейского, странные и колеблющиеся, каждое слово как будто перетекало в следующее. «Почему твоя богиня говорит на языке латиан?» — спросил я. «Церковь Крестеса тоже древняя и туманная. Разве богиня не понимает ее языка?» Я был недоволен тем, что меня игнорируют, но ведь подлинно верующий ни за что не прервет молитву, и с некоторым пониманием я подавил гнев. Я сел у разбитого фонтана, где вел переговоры с Зоси. Он был хорошим человеком, верным своей вере и флагу, Это все, чего я требовал от своих людей. И все же позволил себе так далеко зайти. В ангельской песне были пророчества о тех, кто жаждал власти. Истории о древних царях, которых Архангел погубил за жадность и высокомерие. Может, и я на таком пути? Ашера села рядом со мной. Спящая понимает все языки. Но не все языки способны передать то, что может старый парамейский. Она говорит со мной на еще более древнем наречии, которое невозможно выговорить. Так я молюсь за твою дочь. Ты считаешь, что я поверю в богиню, если она вернет Элли? Ты не сможешь отрицать ее существование, если она вернет Элли. Тогда отрицание станет преступлением. В день, когда спящая явится в наш мир, все души, которые ей не подчинятся, будут отправлены к великому ужасу, где их перекуют в пламени». «Ты говоришь о разгневанном божестве». Я стиснул свою черную руку, словно держал в ней сердце. «Я люблю свою веру. Люблю Архангела. Знаешь почему?» «Потому что тебя так воспитали». Я покачал головой. Моя жизнь не была гладкой. Я терял куда больше, чем приобретал. Я предпочел бы растить дочь, а не захватывать земли. Предпочел бы управлять отцовским трактиром, а не армией. «Меня поддерживают лишь святые гимны и надежда, которую они вселяют. Если ты разрежешь меня, то не найдешь внутри ничего, кроме любви к атесианской вере, данной нам архангелам, чтобы провести от адского огня к раю». В горящих глазах Ашеры блеснул лунный свет. «Когда-то я была такой же, как ты, но меня поддерживала не любовь к Богу, а любовь к Сыну». Она с грустью в глазах смотрела на седьмую морскую стену, которую сама отчасти разрушила. Племя приказало мне вести его через пустыню. Одной. Настал день, когда в нашем бурдюке не осталось ни капли. Сын кричал и плакал. Что бы я ни делала, он не останавливался. Тогда я... Зрачки у нее расширились, а губы задрожали. Я положила его на землю и засыпала песком с головой. Оставалось зарыть только пятку. Как Ашера не замедляла дыхания, она не могла подавить дрожь. И в этот момент источник забил прямо из-под его пятки. Она запрокинула голову и с открытым ртом посмотрела на небо, словно пробуя родниковую воду. Жестокая шутка Джинна. Голод и жажда превращают людей в зверей, но закапывать сына в песок... Тем не менее, она, похоже, раскаялась, а все грехи могут быть прощены. Жестокая? «Разве этот источник не спас вам жизнь?» «Мы напились воды и шли еще несколько дней, а потом мы прибыли». Ее глаза едва не выскакивали из орбит, как будто от ужаса. «Когда я увидела дворец костей, то пожалела, что не похоронила сына». «Столько ужаса было в ее глазах! Я хотел узнать больше, узнать о ней все!» «Что же с вами случилось?» «Не имеет значения». Закончив обучение, я вознеслась над всем этим. Любить то, что не вечно, все равно, что бросать драгоценные камни в быстрый поток. Не согласен. Я взял ее руку своей железной. Внутри руки как будто воспламенилось масло, и огонь расплавил ее лед. Как давно ты держала кого-то за руку? Она пристально посмотрела на меня. Очень давно. Разве ты не жаждала чьего-то прикосновения? Я толкнул к ней жар своей железной руки. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Лицо дрогнуло. Она пыталась скрыть наслаждение. А потом она отстранилась и встала. «У меня есть Хавва. Мне не нужен никто другой». Предсказуемая реакция. И все же разочаровывающая и глупая. Архангел никогда не приказывал нам любить его в ущерб другим. Любовь — это святое чувство, независимо от ее объекта. Когда в Никсосе я уколола твой лоб, то увидела всех женщин, с которыми ты спал в своей деревне. Да, она уже знала обо мне все. А теперь ты прикрываешься верой, как одеянием, но под ней ты такой же, как был. Ты гоняешься за одним, потом за другим и третьим, пока весь мир не станет твоим». Она посмотрела на меня и покачала головой. «Но пока не полюбишь Хавву, я не буду твоей». А Шара ушла в темноту ночи, не поднимая глаз. Мысли о любви и потере тяготили меня, когда я зашел к Беррину. Я любил его как брата, потому что он тоже пострадал. Его семья была убита, но в нем так ярко горела вера. «Извини, великий магистр», — сказал он, когда я вошел. Он встал с матраса. «Мужчине не подобает спать на мягкой постели, но я только ненадолго вздремнул. Я намерен всю ночь готовиться». Свечи и луна освещали комнату тусклой смесью холодного и теплого света. «Извини, что побеспокоил тебя. Ты заслужил отдых». Беррен жил просто. Маленький стол для еды, закопченный фонарь стопка книг, сочинение каких-то епископов. По полу были разбросаны карты. Каждая карта носила имя своей отдельной звезды. На рубашках мерцали изображения звезд. «Карты — это игра для богатых», — заметил я. «В нашей таверне играли только в кости». «Я тебя научу». Беррин собрал карты. «Мы с Зоси, бывало!» Он умолк и опустил взгляд. «Я тоже по нему скучаю, но не стану его оплакивать, хотя это было бы большим утешением. Как его убийца я не имею на это права». Я осмотрел стопку книг. В основном это были тома с сермянской или парамейской вязью на переплетах. Беррин заметил, что я их разглядываю, и сказал. «Учусь. Я о многом узнал, читая их книги». Я извлек одну книгу, стараясь не развалить стопку. Буквы с тем же успехом могли быть завитушками мечтательного слепца. Я полистал том. Там было полно кругов, треугольников, рисунков луны, земли и звезд. «И что ты из нее узнал?» — спросил я, чтобы приободрить его. Глаза Беррина загорелись. Этот человек любил знания. Он часто сидел с Джаузом, говорил о вещах, которые моему слабому интеллекту казались бормотанием сумасшедших. Они оба учились в великих университетах и владели знаниями, которые ценятся на вес золота». «Это подлинная редкость. Эту книгу написал большой ученый, Тенгиз. Он утверждает, что ему известно, когда будут следующие двенадцать затмений». «Я был прав. Бред сумасшедшего. Затмения, «Знаки славы Архангела» Затмение — это чудеса, порождающие новые чудеса. Ни один человек не может знать о них заранее. Если вспомнить то, что я видел, я мог бы этим заинтересоваться. Но путешествие со Шерой заставляло меня еще крепче цепляться за догматы Архангела. Скоро узнаем. Он утверждает, что затмение будет в следующем месяце. Я захлопнул книгу, покачал головой и протянул ее Беррину. Когда мы раскололи железную стену Пендурума, светила Багровая Луна. И в ту ночь астролог из племени Рубади сказал мне, что Багровая Луна — посланник Кровавой Звезды и предвещает конец. Я прогнал его прочь, потому что наша вера говорила другое. То затмение принесло чудо пламенной победы. А что принесет следующее? Я еще раз глянул на стопку книг. Верхний том в деревянном переплете назывался «Слеза Архангела. Описание и чудеса». Наконец-то книга, которую я мог оценить. «В детстве я мечтал увидеть слезу Архангела», — сказал я, тронув буквы на обложке книги. «Я всегда представлял ее, как сияющий камень с чистейшим светом. Иногда мне кажется, все это лишь для того, чтобы исполнить мечту детства. Скажи мне, о чем мечтал ты?» «Как и многим детям в Сирме мне хотелось стать шахом». «Ну, конечно, хотелось». Я усмехнулся. «Если я стану императором, ты будешь недалеко от своей мечты. Но мне кажется, как близко не подходи, мечты всегда остаются в тумане впереди, вечно недостижимые». Он предложил мне табурет и скользнул обратно на матрас. «Знаешь, у тебя неплохо подвешен язык. Думаю, из тебя получился бы хороший священник». Я расхохотался до неприличия громко. «Глупости!» «До сих пор не знаю, почему ты их ненавидишь». Никогда я не рассказывал эту историю, но, кажется, это была ночь откровений. Мать моей дочери, Мириам, была монахиней в монастыре. Ослепительное место в горах, в дне пути от моего города. Когда священники узнали, что она беременна, они захотели сделать из нее пример для других. Там был этот священник, никогда его не забуду, Одноглазый. Я прикрыл глаз ладонью, как повязкой. Одноглазый запер Мириам в комнате без окон и не выпускал, пока она не родила. Я тогда был не тот, что сейчас. Я не мог противостоять тому, кто посвящен в Сан-Церковью. Девять лун спустя, когда пришел за ребенком, я, наконец, снова увидел Мириам. Весь свет в ней угас. Ее последние слова были такими. «Ее зовут Элария. Тем не менее, вскоре я узнал, что Одноглазый сам зачал ублюдка от какой-то девки в городе. Вместо наказания местный епископ перевел его в семинарию в другую провинцию. Скажи мне, разве это похоже на справедливость?» «Это похоже на козлиное дерьмо», — с отвращением сказал Беррин. «Вот тогда я впервые увидел наш мир. Он мне не понравился». Это было неподходящее место, чтобы растить такое чистое и славное дитя, как Элли. Но я был всего лишь сыном трактирщика, единственное достоинство которого — умение читать. Я прочел единственную книгу, которая нужна всем и каждому. Закончив ангельскую песнь, я понял, что за мир хочу создать. Мир, объединенный законом двенадцати, где нищий и лорд равны, где ни мужчина, ни женщина не являются чьей-то собственностью, где добро побеждает зло. Но такой ли мир я строю теперь. Беррин смотрел на меня строго и без сомнений во взгляде. Ты, Михей Железный, Меч Ангелов, ты зачинатель. Только ты способен распространить истинную веру на Востоке и установить порядок Двенадцати. Ни какой-то священник, ни патриарх, и ни император. Я вздохнул, не выдержав тяжести этих слов. «Ты так во всем этом уверен, словно веришь в меня больше, чем в Архангела. Если тебе нужны последователи, неспособные размышлять, знай, что прошлой ночью ты поджарил множество таких заживо. Они отвернутся от тебя, как Эдмар и Зоси, потому что твоя цель за гранью их понимания. Но если тебе нужен тот, кто поможет создать мир твоей мечты, неважно, каков он, тогда можешь больше не искать». Я старался найти утешение в его ответе. Коснулся гладкого металла своей черной руки и покачал головой. «Я ценю это, но не понимаю. Чего ради идти за мной, когда риск так велик?» «Мне больше нечем рисковать, кроме собственной жизни, а я давно решил, что моя жизнь принадлежит тебе. Верные тебе люди думают так же. Когда приходится выбирать сторону, солдаты оценивают шансы. Большинство хотят быть на стороне победителя, и тут ты выигрываешь, ведь ты делаешь то, на что не способны другие». «Люди видят твои танцы с тьмой и знают, что, несмотря на их веру и на все, чему учили священники, ты останешься единственным, кто устоит». «А что, если я проиграю?» «С годами я начинаю проще смотреть на жизнь». Беррен усмехнулся. «Для меня будет честью, если мой окровавленный труп бросит в ту же канаву, что и твой». Его верность успокаивала, но она не развеяла бурлившие во мне сомнения и я поднялся в единственное место, где мог найти утешение. Двор храма на Ангельском холме пустовал, но засохшая после боя кровь еще оставалась пятнами на нижней части скамеек и в стыках между плитами каменного пола. Трупы были похоронены, и храм наспех очищен, но зловоние смерти еще осталось. Я встал на колени перед алтарем, Образа Архангела не было, поскольку скульпторы его еще не доделали. Патриарх говорил, что он будет из чистого золота, наподобие того, что стоит в Никсусе. Его привезут по морю из мастерской в Гиперионе. Над его созданием трудились скульпторы, которых я взял в плен во время захвата Диконди. Но верующий не нуждается в образе для поклонения. Мы поклоняемся образу Архангела в сердце. У каждого есть его личный образ. В этом заключается красота веры. Я всегда представлял себе чистого ангела с головой в облаках и величественными крыльями, распростертыми над миром. Но теперь, думая об архангеле, я видел лишь парящий в воздухе алмаз с отпечатанными на нем ликами ангелов. Представлял лишь черное молоко, окружавшее меня, проникавшее в кости, когда меня проглотил ангел Михей». Я видел глаз морской звезды, ее огромное склизкое тело под стеклом гигантского сосуда, и от ее взгляда по венам растекался ужас. Нет ничего более нечестивого, ничего более мрачного, чем этот глаз. Я молил Архангела о спасении, просил избавить отсюда падших. Разве я не прошел обряд в Священном море? Разве меня не защищает эта вода, пока жизнь не покинет тело? Тогда почему тьма утешала и окружала меня своей нечестивой помощью? Почему тьма дала мне железную руку, разожгла мой огонь, когда он уже угасал? Может, это все испытание? Оставался ли у меня еще выбор? Вера слишком далеко меня завела, и назад уже не повернуть. Вера воспламеняла масло моих амбиций, пока эти амбиции не заглушат веру, как густое масло тушит слабое пламя. Я не мог допустить, чтобы честолюбие превзошло мою веру, ибо зачем тогда это все? Я не собирался быть царем, не хотел быть завоевателем. Я поднял меч только ради архангела и донес хвалу ему до уст миллионов. Вот зачем я дышу. Зоси, прости меня. Я позволил своей тьме тебя поглотить. Поглотить так много наших братьев. Я молил о прощении. Покаянно кричал, пока не охрип. Пусть архангел и без слов слышал все мои мысли. Я хотел, чтобы даже падшие знали, как я сожалею, что я больше не стану пить из их чаши. Мне хотелось кричать, рвать рубаху и бить себя в грудь, но ощущение, что за мной наблюдают, отвлекло от печали, разрывавшей душу. Ашера проплыла во тьме позади меня. Лучи полной луны пробивались сквозь витражи, но Ашеру свет не обнимал. «Дело сделано», — сказала она. «Моя молитва услышана». Услышать эти слова я боялся больше всего и желал этого сильнее, чем спасение своей вечной души. Ты не можешь вернуть мертвую к жизни Ашера. Архангел этого не допустит. У него нет сил, кроме тех, что дает она. Сон не существует без спящей. «Твои демоны меня не обманут», «Моя Элли мертва и останется мертвой до тех пор, пока прохладный ветер от фонтана не вдохнет в нее душу в день воскресения». Ашера рассмеялась. «Твоя Элли и в самом деле мертва. Мудрость Хаввы далеко превосходит мою. И не Элли она привела, как знамение для тебя». «Что такое ты говоришь? Кого она привела?» Ашера вступила в полосу багрового лунного света, Ее щеки красила розовым цветом радость. «Это знамение ожидает тебя в тронном зале. Когда ты увидишь его, в твоей душе будет подведена черта между верой и неверием, и тебе придется выбрать, Михей, станешь ли ты ее апостолом, будешь ли зачинателем». «Кто ждал меня в тронном зале? Я не хотел знать. Я закончил молитвы, а снаружи багровая луна смотрела на город». Мир окрасился в красный. Темнота пожирала его. Луна низко висела в небе и казалась гигантским красным глазом, не скрывавшим злобы на человечество. Книга Беррина неверна, и затмение не в следующем месяце, а сегодня. Но какое чудо оно принесет. Если там не Элли, то кто? Никто не достоин жизни больше, чем моя дорогая дочь. Она была сильной и благородной. Ангельское перо, вырванное у ворона. «И все же это от моей жестокой руки она...» Я ударил себя по голове, гоня эту мысль. Я не стал ждать и любоваться багровой луной, а спустился по ступеням с холма. Холодный ветер пронесся над миром. Подходя к дворцу, я обнаружил, что дорожки пусты, и охраны на входе нет. В коридорах, теперь выкрашенных в пурпурные и белые стражей тоже не было. Все они собрались в тронном зале. Он был полон паладинов в красном и черном, преклонивших колени перед золотым троном, в благоговении перед чудом. Я пробрался сквозь них к тому, кто сидел на троне. Пожилой человек, седой, сухопарый и загорелый. Единственным ярким пятном была редкая каштановая борода. Он был в ночной рубахе, словно только проснулся. Что ж, так и было. «Значит, вот он, знак, который должен меня тронуть». Вот кого спящая вернула из мертвых вместо моей дочери. Император Ираклиус смотрел на меня сверху вниз, как и всегда. Он сидел на троне, завоеванном мной, будто предназначался тот для него. Я поднялся на помост и взглянул в суровые орехового цвета глаза. Он ответил взглядом, без слов, с безмятежностью императора, правившего дольше, чем я жил на свете. Я отнесся к его смерти как к пустяку, но его воскресенье игнорировать не мог. Он подался вперед и железным тоном, подобающим лишь царственным особам, произнес, глядя мне в глаза «На колени!»